Глава 8. Коллекционер. Вскоре после того, как Нэнси с Недом вернулись к миссис Чантри, над попрощался. Тем же вечером, до возвращения хозяйки, Бесс и Джордж ушли в кино. Нэнси с отцом остались одни и вышли посидеть на крыльце. Папа, как чудесно, что ты приехал, ласково проговорила Нэнси. Но я начинаю беспокоиться. Ты намекал, что я могу помочь тебе в деле Месяц Чантри, но до сих пор и словом не обмолвился. Всё верно, Нэнси. Но ты должна признать, что я и с собственной работой подзадержался. Теперь, благодаря тебе, я выбрался из этого ужасного отеля и могу продолжить то, на чём остановился. Нью-йоркский брокер по имени Гари Тайрокс мрачно продолжил мистер Дрю. Продал Месяц Чантри фальшивые акции Она и его банда махинаторов должны предстать перед судом. Однако, добавил адвокат. Боюсь, что Месяц Чантри никогда не вернёт свои деньги. Ты уже об этом сказал, спросила Нэнси. Нет. Но мне кажется, она это подозревает. Нэнси, моя просьба касается как раз Месяц Чантри. Я боюсь, что если кто-то не поддержит её моральный дух, она может не выдержать. О, Васк лекнул Нэнси и тут же прошептала: "Тише, пап, вон она идёт". Мессис Чантри с усталым видом поднялась по ступенькам крыльца. Нэнси спросила, как дела в Салсанде, и та призналась, что у неё снова возникли проблемы с сотрудниками. Официантка без предупреждения уволилась, а один из самых лучших поваров попал в аварию и не может работать. "Не знаю, что мне делать", тяжело вздохнула хозяйка чайной. А почему бы вам снова не воспользоваться моими услугами, предложила Нэнси. Я с удовольствием помогу. Уверена, Бесса и Джордж тоже не откажут. Девочки, это несправедливо, запретиставала хозяйка. Я пригласила вас отдохнуть, и мы отлично развлечёмся, заявила Нэнси. Работать в Салсанде так весело. К тому же, у меня есть своя причина туда сходить, добавила девушка. Меня очень заинтересовал один из ваших посетителей. Ты имеешь в виду человека, который выронил записку о колокали с драгоценностями у дачнила месяс Чантри, верно? Он за ней не приходил? Нет. Он так и не вернулся. Конверт по-прежнему в ящике стало. На следующее утро Бэс, Джордж и Нинси надели униформу и снова приступили к работе в чайной. Нэнси не давала покоя мысль встретиться ли ей этот коллекционер Колоковых. Поэтому она очень обрадовалась, увидев, как около 3 часов дня он вошёл в чайный. Мужчина остановился у кассы, и Нэнси услышала его взволнованный голос. Меня зовут Хендрик, Амос Хендрик. Я только сегодня утром обнаружил пропажу одной бумаги. Она очень важна, и я заплачу любую цену, лишь бы её вернуть. Не уверен, что потерял её именно здесь, но есть вероятность, что она выпала у меня из кармана, когда я расплачивался. "Я спрошу у хозяйки", мистер Хендрик ответила кассирша. "Пожалуйста, зовите меня Амос", настойчиво попросил мужчина. "Я не люблю, когда меня называют Хендрик". Но обращаться к миссис Чантри не было необходимости. Нэнси не сомневалась, что именно этот человек Сидел за столиком, рядом с которым она нашла ту странную записку. А вы та самая милая официантка, что так хорошо меня обслуживала, с улыбкой сказал мистер Хендрик. Нэнси порылась в ящике стола, куда миссис Чантри убрала конверт с таинственной запиской. Она тщательно проверила его содержимое, убедившись, что конверта там нет, девушка обыскала остальные ящики. Но записки нигде не оказалось. Ни миссис Чантри, ни остальные сотрудники кафе не смогли пролить свет на её исчезновение. Мистер Хендрик очень расстроился. Эта бумага очень старая и ценная, заявил он. Нэнси тоже очень обеспокоила эта пропажа, и она не знала, что сказать. А вы разве не помните содержание записки? поинтересовалась она. Конечно же, помню. Эта бумага была найдена в сейфе моего отца после его смерти. И я знаю её содержание наизусть, но мне не хочется, чтобы она попала в чужие руки. Значит, вы считаете, что кто-то может заинтересоваться поисками одного из этих XXX колколов? Амос бросил на неё быстрый насторожённый взгляд. Присоединившийся к беседе Джордж порывисто воскликнул: Вы совершите большую ошибку, если не расскажете Нэнси о своей записке и не попросите её вам помочь, ведь она уже разгадала столько загадок, что и не сосчитать. Мужчина задумался, когда он снова заговорил, его глаза недоверчиво блеснули. Решили напором меня взять, да? А вы, девочки, одного поля ягод, признавайтесь, почему вас так заинтересовала эта записка? Потому что мы любим приключения, ответила Бэс. Это пробудило в мистера Хендрике интерес. Он задал несколько вопросов о проделанной Нэнси детективной работе, и девушка никак не могла понять, шутка это или нет, когда он спросил: "Ну, и сколько же вы возьмёте за расследование моего дела? Предупреждаю, задача не из лёгких". "Я разгадываю тайны ради удовольствия", ответила Нэнси. Может, расскажете мне о своём деле, мистер Хендрик? Только не здесь. Можем прогуляться по пляжу? У нас есть ещё примерно час до следующего наплыва посятетелей. Прекрасно, с энтузиазмом согласился мистер Хендрик. Тогда пойдёмте все вместе. Они прошлись по берегу, а затем девушки перевели мужчину к старому бревну, на которое он мог присесть. Короче говоря, меня всю жизнь интересовали колокола. — начал он. — Как и моего отца и деда. Знаете что-нибудь о колоколах? — Только то, что они звонят, — кихикнула Бесс. — Да, но у каждого колокола свой неповторимый голос. У кого-то высокий, у кого-то низкий, у одного тембр просто потрясающий, а у другого такой резкий, что уши вянут. Колокола сопровождают нас от рождения... да самой смерти. Они радуются нашим победам и оплакивают горести. Они облагораживали исторические моменты, украшали романтически и вселяли ужас в сердца набожных и богобоязненных. Мой отец был колокольным мастером, и дед тоже, гордо продолжила Амос. Этому искусству они научились в Европе, где у них была своя литейная мастерская. Знаете, как сделать большой колокол? Нэнси ответил, что имеет об этом весьма смутные представления. Сначала создаётся форма. И если вы хотите, чтобы колокол вышел идеальным, это займёт несколько месяцев. Затем в неё заливается расплавленный металл. При этом нужно быть очень осторожным. Если в форме имеются изъяны или металл как следует не застыл, колокол треснет. нид봐й его вытащишь. Перед тем, как вынуть большой колокол из формы, его необходимо неделю или две охлаждать. Расскажите нам об американских колоколах, попросила Нэнси, желая перейти непосредственно к тайне. Первый литейный завод в этой стране был основан семьёй Хенкссов, предками Авраама Линкольна по материнской линии, рассказывал мистер Хенрик А потом появился Пол Ривир. После революции он построил в Бостоне литейный завод и отливал маленькие колокольчики. Он также делал и большие для церквей. При жизни он отлил почти 200 колоколов. И что с ними стало? спросила Нэнси. Ах, в этом-то и вся штука. 50 были уничтожены пожаром, один висит в королевской часовне в Бостоне. Но большинство из них разбросано по всей стране, и их владельцы наверняка не понимают, каким сокровищем обладают. Вы коллекционируете колокола? уточнила Бэс. Да. Ради них я объездил всю страну вдоль и поперёк. Сейчас у меня около 50 колоколов разных типов и конструкций. Я всегда ищу колокола по Ла-Ривире. Но сейчас у меня задача найти нечто особенное. — Тот самый колокол XXX со спрятанными в нем драгоценностями? — тихо спросила Нэнси, а москивну. — Потерянная мной записка была найдена в вещах моего отца и написана моим дедом. Колокол украли из его литейной мастерской. Я уже восемь лет ищу это чудо. И вам не удалось найти никаких зацепок, поинтересовалась Джордж, кое-какие следы я обнаружил, но они никуда не привели. Однако мои поиски оказались весьма интересными. Я нашёл несколько других цехов колоколов и познакомился со множеством хороших людей. Чтобы их разговорить, я рассказываю им о своих поисках колоколов по Ла-Ревир. После чего они обычно показывают мне всё имеющееся у них в округе колокола. большинство из которых оказываются совершенно бесполезны. Есть тут один колокол, задумчиво произнесла Нэнси. Интересно, видели ли вы его? По словам некоторых местных жителей, он находится где-то глубоко в пещере Лысовый утёс. О, я слышала эту историю, когда только сюда приехал, ответил мужчина. Да ничего интересного. Почему вы так думаете? потому что я туда ходил. И вы не слышали колокола? Ни колокола, ни предзрака, хмыкнула Мас. Это просто одно из местных суеверий. Не понимаю, почему вы не услышали звон, а задачана ответила Аннси. Когда мы отправились туда, то не только уловили предупреждающий звук колоколов, но и едва не растали в жизни. Мистер Хендрик тут же заинтересовался и стал засыпать девушек вопросами. Мне непременно нужно снова туда сходить, воскликнул он. Пожалуй, завтра. Возьмите нас с собой, предложила Нэнси. После того, что с нами произошло, думаю, вам не следует идти туда одному, Амос хмыкнул. Признаться, я совсем не умею плавать. И если этот призрак окажет мне негостеприимный приём, я не откажусь от помощи трёх спортивных девушек. Они договорились, встретиться на следующий день у лодочной станции. Девушки приехали на десять минут раньше, вскоре появился и Амас Хендрик. «Я хочу с самого начала всё максимально прояснить», объяснила Бесс, забираясь в лодку. «Ноги нашей не будет в этой пещере, это слишком опасно. Колокол можно услышать и снаружи». «Согласен», — сказал Амас. «Но предупреждаю, если я уловлю звуки колокола, не знаю, что буду делать». Нэнси взялась за штурвал, и они довольно быстро оказались у подножия Лысового утёса. Рыбаков поблизости не было, и весь берег казался пустынным. Нэнси сбавила обороты мотора и дала лодке медленно подплыть к берегу. "Не приближайся к пещере", предупредила её бас. Амос ничего не сказал, но по его улыбке девушки поняли, что он считает их чересчур осторожными. Полчаса Нэнси удерживала лодку у входа в пещеру. Не происходило ровным счетом ничего. — Я уже устал ждать, — пожаловался мистер Хендрик. — Почему бы нам не сойти на берег и... Он замолчал и напряженно прислушался. Нэнси с подругами тоже услышали этот звук. В глубине пещеры мрачно зазвонил колокол. — Девушки, вы оказались правы. Там и прямо есть колокол, взволнованно восклицал мужчина. Отличный колокол с прекрасным резонансом и качеством звука. Забыв обо всех предостережениях, он схватил весло и принялся грести в пещеру. Нет, нет! схватив его за руку, воскликнула Нэнси. Отпустите меня, не унимался Амос. Мне нужен этот колокол.